Глава седьмая, в которой присутствует хлеб и зрелище. Привыкнуть к прохладному стерильному воздуху было очень сложно. Гай даже новый термин для себя изобрел — обдышаться. Он просто лежал на кровати и дышал нормально. Это ощущение было с р е д н е той легкости, которой он испытал, выбравшись с яра. Корабельная атмосфера из азота, небольшой доли углекислого газа и двадцать два процента кислорода доставляли истинное наслаждение. Черт, как же хорошо! Дум-дум повернулся с боку на бок на своей койке, лежать, дышать и ни хрена не делать. Сказка. А еще говорят, будет ужин из листьев б у р к м у г а й Это почему это из листьев? Удивился Думбия. Потому что они веганы. Это какие веганы? Это которые мальчики с мальчиками? Это которые не едят продуктов животного происхождения? Какие к черту мальчики? А я думал, ну, смутился Зумбец. То есть стейка не будет? Я нахрен мечтаю о стейке уже больше года. Такой хорошо прожаренный, с корочкой, знаешь? Никаких стейков. Погрызешь спаржу и спать. Злорадство, парень. Что, и синтезированный стейк не дадут? Не дадут? Ты думаешь, из чего белковый концентрат делают? Из сои. С н а д е ж д о й спросил Дудум. На т и л ь д Б, например, белковый концентрат делали из а п а р ы ш е й н а и в н ы й Фу, п о м о р щ и л с я б ы в ш и й пират. Кошмар какой! Это тебе кошмар, а эльфам жалко живых существ. Вот они и ж у ю т свою спаржу с броколи. к Броколи! Вот же гадство! Может тогда лучше опарышей? Ни опарышей, ни брокколи им не досталось. На ужин предложили отличный овощной суп пюре, сколько угодно свежеспечённого хлеба и пресловутые листья, свежий салат из зелени, огурцов, помидоров и оливок. Думби п р о г л о т и л свою порцию за считанные мгновения и отправился за добавкой на раздачу. Эльфийка в белом передничке и ч и п ц е удивленно вздернула бровь. Тут было не принято просить ещё, но налила ему в миску новую порцию с горкой. Эх, красота тут у них! Мечтательно глядываясь на рельефный бюст поварихи протянул Зумбец. Вот и панно на потолке, и посуда, и стулья, все такое на вид и на ощупь приятное, и сами тоже вполне себе чудной народ. В столовую увалились Рашены, и сразу стало тесно. Медвежатки и дядя Миша встали в о б щ у ю очередь, пристроившись за командой техников в прекрасно подогнанных серых комбинезонах. Эльфы оборачивались на странных пассажиров и негромко переговаривались на своем мелодичном наречии, но н е д о в о л ь с т в о не проявляли. Это был приказ княжны, а приказы не обсуждаются. б у х н у м на стол рядом с г а е м поднос и р а с п л е с к а в суп д я д я м и ш а Недовольно тряхнул головой. Бесит браслет этот, бесит еда эта, бесит рожи эти с л а щ а в ы е б р р ты глянь на них, как будто только что из салона красоты. Мужик вроде, а прическа волосок к волоску, а морды-то морды, они себе на лице эпиляцию делают, или у них не растет, не растет. Кивнул Гай. Они тоже генетики поколениями подгоняли свой внешний вид и физическую форму. Подканонические понятия о эльфах, обраслеты, ну придется потерпеть, зато по кораблю свободно ходим, а не по каютам сидим. Что лучше было бы в клетке торчать? И тряхнул ногой, на которой мигал огонек с т ы д я щ е г о устройства. За стол у с е л и с ь медвежатки и рыжий, ухватив обеими лапищами миску с ж у т к и м с е р б а н и е м и чавканием, принялся пить из нее время от времени останавливаясь, чтобы отдышаться и смахнуть с бакенбарда в капли. Дядя Миша с размаху влупил ему ложкой по лбу. Ты медведь, а не свин. А ну ешь как человек. Ну дядь Миша, ну елки. Развел руками рыжий, демонстрируя вылитый на грудь суп. Вот что теперь делать? Горе мне с вами, старый медведь. Мрачно вел взглядом своих подопечных. Рыжий и черный покорно взялись за лужки и со скорбным видом принялись за еду. По всему выходило, они без у д о в о л ь с т в и е м последовали примеру рыжего, но седой вожак был не преклонен вести себя следовало прилично. А где Дон? Спит? Вон вообще, как добрался до кровати. Все время спит. Это шахтерская фишка. У них есть функция отложной е н усталости. Он сейчас может не еле две проспать. Похудеет, правда, но да ничего, потом о т о жрется. Беспечно махнул рукой Думдум. -дум. Они в основном таким узким кругом и общались: медвежатки, з у м б и ц Дон и Гай. Иногда к ним присоединялся и Эльфтаир. Травил байки про Раванион, но кроме Гая его никто особенно не слушал. Гил г е л а т галеон торгового флота р в а н и о н а бороздил гиперпространство, двигаясь к Кельфийской метрополии. А Гай Кормак думал о том, что по всем косвенным признакам этот километровый корабль в два счета можно переоборудовать в нечто весьма напоминающее крейсер, который, в принципе, может потягаться с патрульными крейсерами Конфедератов. Особенно напрягало отсутствие связи. Никто не давал каторжанам с о ж м ы х а доступ а к терминалам, а узнать какую-то достоверную информацию от членов экипажа г е л Галада не представлялось возможным. Они говорили исключительно по эльфийски и делали удивленные глаза всякий раз, когда кто-то из пассажиров пытался заговорить с ними. Княжна тоже не появлялась, проконтролировала, чтобы каторжан разместили и скрылась из виду. С о с т а л ь н ы м все было в порядке. Гай даже получил доступ в тренажерку и гонял себя до седьмого пота, физически ощущая, как обновляется организм, очищается от миазмов жмыха. Пять-шесть литров воды в день он точно выпивал и постепенно приходил в норму. Остальные даже неугомонные медвежатки предпочитали безделье и отдых. р а в н и н он предстал взором людей во всей своей красоте. Золотистые облака, в которых парили летающие островозамки местных аристократов, зеленый ковер, покрывающего всю планету леса, ленты рек и сверкающая гладь пресноводных морей, ажурные шпили и воздушные колоннады городов, г и л г е л а д завис на низкой орбите и к нему тут же полетели челныки, похожие на гигантских белых птиц. Нерациональный расход ресурса, б у р к м у Дон, глядя в Риминатор. Они слишком многое делают просто для красоты, понимаете? Это неэффективно. Что-то немного красоты я н а ж м х и заметил. Резонно прокомментировал Черный Медведь. Так то коммерческий проект для извлечения прибыли, а это арванион, родина, объяснил Таир. Не думал, что когда-то увижу ее снова. Жаль, что свидание это будет недолгим. Это с х р е н а л и недолгим, р ы к н у л дядя Миша. Ты что-то знаешь, что нас ждет? Испытание, пожал плечами т а и р Потом арена. Больше из э л ь ф а так ничего и не вытянули. Вы можете подобрать себе одежду по вкусу, раздался за их спинами голос княжны Кайне а р к о э н е Постарайтесь выглядеть прилично, когда будете проходить испытания. Нелепо будет умереть в старом затасканном комбинезоне из разлома. Гай обернулся и увидел, что княжна движением фокусника распахнула двери одного из помещений. Прошу, господа. Каторжане толпой ринулись внутрь, о стачертевший оранжевый комбинезонный хотелось поскорее снять. Гай задержался немного, гадая, в чем была необходимость княжне лично работать гардеробщицей. Она выжидательно посмотрела на него, подняв бровь. Чего же вы ждете? Вам не по душе выбор одежды? Я бы предпочел б р о н е к а ф если честно. Мрачно ухмыльнулся Кормак. Княжна обозначила улыбку, дав понять, что оценила шутку. Думаю, у вас все получится, Ваше величество. Я не сомневаюсь в вашей невинности уже, но согласно канону, вы должны предстать перед деревом. Челнок мчал их сквозь золотые облака. Каменные лица эльфийской стражи в голубых чешуйчатых доспехах не выражали ни единой эмоции. Бывшие узники жмыха разместились на мягких сиденьях и пытались не думать о том, что в самое ближайшее время их судьба решится. В обновках они теперь выглядели почти нормальными людьми. Насколько вообще модификантов, киборгов и генетиков можно считать нормальными? г а й п о ш а р к а л подошвами тяжелых ботинок и довольно хмыкнул. Обувь решает. О чем думали эльфы, когда предоставляли им настолько широкий выбор экипировки? Он не знал, но такую обувку вполне можно было причислить к дробящему оружию. Металлические вставки на носках и пятках, тонкая бронепластина внутри подошвы — все это предназначалось для защиты от противопехотных мин или для нанесения мощных ударов нижними конечностями. Уверенности придавала и плотная куртка из материала, похожего на дубленую кожу. Такая может служить легким доспехом, защитить от царапины и ссадины. Но и штаны с карманами, конечно, карманы постепенно наполнялись разными полезными мелочами, которые можно было найти в каюте, столовой, гардеробе и техническом отсеке. Криптомания, говорили они, барахольщик, говорили они, а из чего я сделаю прощу или кубатан, если не оставлю себе вот этот ремешок и этот болт? Вот что я спрашиваю. Парню не хватало нормального ножа, и спрятанное за г л я н и щ е м керамическое убожество из столовой вовсе не решало этот насущный вопрос. Что ты там бормочешь, гай? Дядя Миша блаженно растянулся в кресле. Посмотри, красота то какая, лепота, лепота! Передразнил Раш на кормак. Мне бы д о г а л о т связи добраться. Вот то была бы настоящая лепота. Челнок дернулся, останавливаясь. Раздались резкие команды на эльфийском и каторжанам, недвусмысленно указали на открывшийся шлюз. Выстроившись в цепочку, они один за одним покидали шаттл. Шагнув наружу, Гай вдруг почувствовал, что совершенно оправился от последствий ж м ы х а да и гравитация на Раванионе была очень близка к стандартной. Так сворачивать горы, парень был готов теперь в самом что ни на есть буквальном смысле. Следуйте за мной, проговорила княжна, вновь явившись из ниоткуда. Теперь на ней не было чешуйчатой брони, и два десятка пар глаз просто пожирали взглядами изгибы т о ч е н о й фигуры, которую скрывало легкое летящее платье из тончайшего шелка. Затеяливо уложенные волосы удерживались диадемой из самоцветов, в которых Гай с удивлением узнал гиссель Гаделины с горга. Для сложных оптических приборов, значит, подумал он, внимательно глядя себе под ноги, чтобы не пялиться на пятую точку ее светлости. Наверняка никто из каторжан не запомнил дороги. Так все они были увлечены зрелищем, которого были лишены во время жалкого существования в разломе. Агай думал о том, что все это может быть частью хитрого плана. Их покормили, дали отдохнуть, приодели и перевели на другой уровень потребностей, о которых свор о д е щ а в ш и х мужиков и думать не думала до этого, сосредоточившись на выживании и проблемах сиюминутных. Что это за психологические игры, он понятия не имел, но играть в них точно не собирался. Обойдутся у ш а с т ы е мозгоправы. Вдоль тропинки, по которой к н я ж н а я кайна вела г о с е й или пленников Раваниона, тянулась живая и з г о р о ь из густого жестоколистного кустарника. Гай в просветах между ветвями замечал тени в голубых доспехах. Стражи были тут неподалеку. Свобода была мнимой. Над головами нависали кроны деревьев зеленых лиственных исполинов, сквозь которые едва-едва проникали лучи солнца. Вокруг царил полумрак. Перешли? Внезапно сказала эльфийка и исчезла. Только что была и раз пропала. Каторжане загудели, а дядя Миша, принюхавшись, заявил: «Никакого колдовства или телепортации. Я чую ее запах. Она совсем близко. Спряталась.» Они выспали на поляну и осмотрелись. В самом ее центре располагался круг из огромных замшелых валунов, создающих, как бы, ограду вокруг странного н а в и д дерева, белого, лишенного коры и листьев. Вы должны подойти к дереву, коснуться его рукой и сказать, почему считаете, что ваше пребывание в разломе – это ошибка. Раздался глубокий и выразительный голос. Вы должны подойти к дереву, коснуться его рукой и сказать, почему считаете, что ваше пребывание в разломе это ошибка. Из-за дерева шагнул высокий эльф в длинном церемониальном одеянии с золотистым посохом и золотой же диадемой на белых в цвет дерева волосах. Увидев, что люди не решаются, он взглянул на Таира и кивнул. Ты знаешь, зачем ты здесь, Таир Тамбаро? Сделай то, зачем пришел. Таир шагнул вперед, он весь трясся, но перебарывая себя, шагал к дереву, прислонив руку к его гладкой поверхности, он сказал: "Я виновен, многократно виновен. Я хотел лишь увидеть родные леса еще один раз и умереть". В ту же секунду он рухнул на траву, как подкошенный, выдохнул и замер. Охренеть, сказал дядя Миша. И что бы это значило? Умер, сказал Дон. Да ладно. Гляну л на него Рашин. Кто из вас желает быть следующим? Седовласый эльф повел рукой. Таир недостоин сражаться на арене, и он знал это заранее, потому он лежит сейчас здесь, а душа его далеко в чертогах Манве. Дядя Миша тряхнул головой, р я в к н у л что-то вроде абанамат и дахусим, и в несколько шагов пересек поляну. Я не виновен. Они хотели отравить меня и забрать моё имущество, а я убил их. Это было честно. В традициях моего народа есть печёнку. И я съел печёнку. И они были уже мертвы в тот момент, когда я ел их печёнку и не страдали. Полиция не стала разговаривать со мной, а с т а л а стрелять меня, и я стал сражаться с полицией. Я невиновен тысячу раз невиновен и готов отстаивать свое видение с оружием в руках или без оружия. Мне все равно, а, а, деревяшка? Ничего не происходило. Эльф кивнул и указал д я д е Мише на открывшийся в живой из горди о проход. Старый медведь все порыкивал и стучал кулаками себе в грудь. Его колотило от нервного напряжения. Следующим был Дон. Он просто подошел к дереву, прислонил к нему обе ладони и сказал: «Это была месть, месть за самых дорогих и любимых мне людей. Я не знал, что там была его семья, но я не жалею, что сделал это. Я хочу умереть и встретиться с моими любимыми, но не могу покончить с собой, хотя пробовал уже восемнадцать раз, можно считать сейчас девятнадцатый». Он постоял еще немного, потом хлопнул по дереву и отошел, покачав головой. Повинуясь жесту, он исчез во вновь открывшемся проходе. Гай, будто в прострации, наблюдал за тем, как один за одним к дереву подходили к о т о р ж а н е Оба новичка четверки рухнули на землю, как и большинство киборгов. Из них осталось только двое. После того как медвежатки остались живы, все втроем Кормак все больше начинал понимать, что дело вовсе не в справедливости приговора, а во внутренней уверенности в собственной невинности того, кто прикасается к дереву. Что это было за устройство, он не брался гадать. В любом случае его уверенность п р о и с т е к а л а из твердых фактов, а потому он мог не волноваться. Они остались вдвоем с Думдумом и чернокожий зомбиц наконец шагнул вперед. Я п и р а т и контрабандист, и, пожалуй, не зря попал на жмых. Но кажется мне, что пользы снаружи я принесу гораздо больше, чем сидя в разломе и перебирая жижу. Я хочу заняться чем-то стоящим, послужить людям, построить дом, завести семью. Я собираюсь начать новую жизнь и знаю, как это сделать. А теперь можешь убить меня, деревяшка. Я все сказал. И этого оказалось достаточно. Он остался жив, махнув к о р м у к рукой, Думбия пропал в зарослях. Гай широко улыбнулся и расправил плечи. Слитным движением на поляну шагнули стражи. Эльф с посохом попятился. Эй, эй, я не собираюсь корчевать ваш биокомпьютер, или что это за хрень такая? Я согласен играть по правилам, до тех пор, пока вы сами их придерживаетесь. То есть я мог бы сейчас выдернуть этот дурацкий посох и устроить тут бойню, и был бы в своем праве. Почему? Гай ухватился за нижнюю ветку дерева. Потому что я, Гай д ж е д ы д а я Кормак, и я уже говорил вашей светлой княжне Кайне а р к у э н е кто я, мать вашей эльфийскую такой, и по какой такой причине я попал на жмых. Я самовластный монарх я р а и меня ждет куча дел на моей планете, понимаете? Один подлец поймал меня и отправил гнить в разлом. Это будет мне хорошей наукой. Но, господи Боже, я понять не могу, какого хрена между мной и моей планетой стоят разряженные в пух и прах эльфийки, какие-то типы в голубых доспехах и вот эта сраная деревяшка. Я должен выступить на вашей арене и с кем-то там сражаться. Давайте уже скорее, я домой хочу, ладно? о т п у с т и в жалобно скрипнувшую ветку парень ошеломленно помотал головой. Так вот как это работает явно какой-то токсин проникающий под кожу и заставляющий вываливать все что на душе накипело хитрые ушастые застранцы. Следуйте за мной, ваше величество возникшая словно из ниоткуда княжна Кайне протянула ему руку. Да мы вперед не принял руки он не смею задерживать она снова выгнула бровь а он демонстративно оттер руки об одежду. Мало ли что находится в этих изящных перстнях, или просто нанесено на ее бархатистую кожу. Трогать эльфов и эльфийские штучки, н у нет уж, извините, я смогу получить назад свой камбез и сандалии, спросил он, шагая сквозь проход в живой изгороди. Мне очень нужна моя одежда, знаете ли.